Нынешнее время. Фанни. Фанни в сотый раз перечитывала на экране телефона последнее сообщение. Номер неизвестен, 943. Вчера умерла мама, похороны во вторник в 10 часов. Фанни уже много лет не разговаривала с сестрой, но узнала, что это СМС могла отправить только она, Анжелика, Фанни медленно подняла взгляд. За стеклянной стеной её кабинета утренняя рабочая суета. Умерла мама. Когда же она её видела в последний раз? На дне рождения Оскара, на его трёхлетие, значит, больше 9 месяцев назад. Мари Клэр предложила следующим летом взять внука к себе на неделю. Фанни еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. А когда поняла, что мать говорит серьёзно, тактично отказалась. Под каким предлогом уже и не помнила. Но они поссорились и с тех пор не звонили друг другу. У Фанни дрожали руки. Умерла мама. Что же теперь делать? Может, с кем-нибудь поговорить? Нет. Работу не смешивают с личной жизнью. Да и подруг среди коллег у неё не было, особенно с тех пор, как она стала заместителем главного редактора журнала и метила на пост руководителя его онлайн-версии. Фанне захотелось кофе. Она положила свой телефон на идеально прибранный стол так осторожно, словно это какая-нибудь перегревшаяся штуковина, которая может взорваться, и пересекла open space со странным ощущением будто она двигалась в замедленном темпе внутри аквариума под клацанье компьютерных клавиатур. «Наверняка эта ведьма заполучит онлайн-журнал и выкинет половину сотрудников». Эта фраза её ошеломила, как обухом по голове. Обычный разговор у кофемашины, вот только предметом обсуждения, судя по всему, была она. У неё умерла мать-машина. А, коллеги, оказывается, называют её ведьмой. Спасибо. Вам тоже хорошего дня. Заметьте, Фанни, Жанна и Наталья, разумеется, прервали разговор. Фанни невозмутимо нажала кнопку эспрессо без сахара и стала ждать, пока наполнится стаканчик. Ощущение панической растерянности смешалось с тонким и довольно приятным ароматом кофе, распространившимся по офису. Не сказав и мне слова, Фанни вернулась в свой кабинет и заперла дверь. Реагировать на подобное у неё не было времени. И потом у неё ведь умерла мама, а это было поважнее, чем то, что парочка завистливых коллег окрестила её ведьмой. Но всё же, спустя несколько минут, Фанни отправилась в туалет и стала разглядывать себя в зеркале. Нет. Не поправилось. Вот уже многие годы она тщательно следила за тем, чтобы её вес оставался неизменным. Впрочем, бывают ли ведьмы толстыми? Вряд ли. Зато все ведьмы страшные. Она внимательно изучала своё отражение: осанка прямая, светло-карие глаза выгодно подчёркнуты неброским аккуратным макияжем, кожа гладкая, Платье фиалкового цвета прекрасно сидит на фигуре. Ничего даже отдалённо не напоминало ведьму. Слава богу, обидное прозвище ей дали не за внешний вид. Оно наверняка касалось её личных качеств. Фанни недоуменно пожала плечами. Она, конечно, не отличалась ни особой мягкостью, ни доброжелательностью в обращении, но это лишь из-за нехватки времени. амбициозная, требовательная, профессиональная это да. Но считать её ведьмой? Фанни вернулась в кабинет и только принялась за работу, как зазвонил телефон, к которому она боялась притрагиваться после того СМС. Взяла трубку. Вызывают в школу Лилу, её падчерицу. Фанни попыталась выяснить, что произошло, и можно ли перенести встречу на следующую неделю, но Завуч сослалась на срочность дела. "Тогда дайте мне немного времени, чтобы перекроить планы на день", вздохнув, произнесла Фанни. Она заопом допила кофе и дала указания помощнице, как там её Адри Амбра, ей никак не удавалось запомнить имя. внести необходимые изменения в рабочий график. Через четверть часа Фанни шла к метро. Умерла мама. Про это она подумает позже, ответит вечером, сначала поговорит со Стебаном. Он всегда давал дельные советы, а сейчас надо об этом на время забыть и разобраться с делами сегодняшнего, судя по всему, весьма паршивого дня. Она закрыла глаза, Глобаков вздохнула и мысленно погладила по голове Оскара. Когда накатывала тревога, начинало колотиться сердце. Ей достаточно было вообразить, как она обнимает своего сынишку, пахнущего детским мылом, представить прикосновение его тёплой нежной щёчки, и тут же становилось легче. Теперь главное не думать о Бонжелике, сейчас нервничать нельзя.